11. Итак, Польшу заставляют воевать. несбыточными послами подмагнуть в случае чего ее западные союзники. Хотя прекрасно понимают, что Польша не продержатся и месяца. А помочь ей они не смогут. Да и вряд ли захотят. Для них главное втянуть в войну, в настоящую, пусть и скоротечную войну, Германию. Вынудить немцев пролить чужую, неплохо, конечно, и свою. Кровь фактически подтвердить тезис о кровожадности нацизма, уже пять лет гуляющий по страницам западной прессы, предъявить миру звериный оскал фашизма, посмевшего посягнуть, кроме всего прочего, на святая святых, на право мировой вне национальной финансовой олигархии получать прибыль с хозяйственной деятельности всего человечества. И польское государство заставляет воевать, истерикой в прессе, выступлением общественности, прочими фокусами, Жители ее городов, почти половина из которых имеет еврейскую национальность, из-за естественной вполне объяснимой ненависти к нацистской Германии. Это два фронта, действующих согласованно и дружно. А может один? Польша? Жертва? Она еще не знает об этом. Варшавское радио ежедневно хрипит о готовности лихих польских улан ворваться, если война начнется через сутки в Берлин и Кенинсберг. Польские жолнежи еще старательно целятся на стрельбящих и полигонах в фанерные мишени в характерных немецких касках. Польский генштаб еще планирует растекающие удары в Восточную Пруссию и в Поморье, охват Силезии и осаду Бреслау. Но Польша обречена. Польша уже списана со счетов своими союзниками еще до первых выстрелов кровавого сентября 39 го Она еще будет сражаться в безнадежных котлах и окружениях. Ее сыновья еще будут в самоубийственных кавалерийских атаках с шашками на бросаться на германские танки под ловичем, ходить в безнадежные штыковые атаки на германские пулеметы на Бзуре. Она сделает все, что ждут от нее ее союзники. И в конце концов она будет распята на германском кресте, истекая кровью и вызывая святую ненависть к безжалостным убийцам. Она должна стать жертвой. На ею станет. Союзники до окончательного краха польского фронта не пожертвуют ради Польши ни одним своим солдатам. Это исторический факт.